Тут я и замер, разинув рот и ошеломленно взирая на монументальное полотнище размером 6 футов на 4, чуть ли не полностью покрытое разноцветными пятнами и точками. В левом верхнем углу можно было легко разобрать ниже следующую надпись. Паларский хребет и его предгорья. Карта имперского географического общества от 411 года. Масштаб 1 к 200 тысячам. Придя в себя и захлопнув таки рот, я обратил преисполненный негодования взор на откровенно ухмыляющегося Тьера Труно. «Вот же жучара!» — вдруг запомнишь, — говорит. «Да тут вообще без вариантов, если не призывать на помощь беса». «И за что, — спрашивается, — требовать золотой?» «Оцени!» — похвастался меж тем, нисколько не устыдившийся Калвин. «Настоящая печатная карта, а не какая-нибудь рукописная поделка». «Да, карта отменная», — вынужденно признал я, жадно разглядывая пергамент. И не утерпев спросил, указывая на красочные пятна, которые буквально сразу бросились в глаза. «А это что тут отмечено?» «Серыми либо цветными звездочками обозначены те драконьи логова, о которых есть абсолютно достоверные сведения», — принялся объяснять Тьер Труно. «Заштрихованные тем же цветом области вокруг них». Это, соответственно, охотничьи территории ящеров, а за обведенными пунктирными линиями крапчатыми пятнами скрываются предполагаемые, еще требующие проверки места обитания крылатых чудовищ. А цвет? Цвет же он не просто так. Я жадно пожирал глазами и впрямь очень ценную карту. «Все верно», — подтвердил Тертруно. Серым я обычных драконов обозначаю, ну а у магических свой цвет». У огнедышащих красный, ну и так далее. «Сумеречники, значит, черным обозначены?» Немедленно уточнил я, решив не полагаться в таком важном деле на логические построения. «Да, черным». «Здорово», — восхищенно пробормотал я и мысленно обратился к нечисти. Без. быстро за работу. И чтобы эта карта отпечаталась в моей голове не менее четко, чем образ красотки Кейтлин». Про хвост этот, надо сказать, и не подумал артачиться и какие-то свои условия выставлять. Только недовольно хвостом помотал и за дело взялся. Чует свою вину, поганец, чует. «Вот, кстати, наш Римхал», — указал тем временем Тьер Труно на искусно стилизованное изображение крохотного городка в нижней оконечности карты и обвел рукой вокруг. «С его окрестностями». «А не слишком ли много драконов здесь обитает?» Немного недоверчиво осведомился я, узрев близозначенного на карте Римхала множество серых, изредка перемежающихся с цветными пятен. «В других краях их не меньше», — усмехнувшись, успокоил меня владелец драконьей головы. «Просто чем дальше от города, тем менее известно о тех местах. И о чудовищах там обитающих». «Сам понимаешь, нет никакого смысла идти искать дракона за перевал, когда их в достатке совсем рядом». Дав мне переварить сказанное, но предостерег. «Так что смотри, белые области на карте отнюдь не означают безопасную местность. Может, и там тоже водится какой-нибудь дракон». «Буду иметь в виду», — кивнул я, не отрывая взгляда от карты. Углядев еще какие-то странные метки, спросил, а тут что за алые кресты намалеваны? Это я так смертельно опасные места пометил, проследив за моим взглядом, ответил Тьер -труно. В горах после исхода людей страсть сколько гадов всяких развелось. Кого только нет, и нелюдь, и нежить, и темные твари. Вот я и обозначил на всякий случай места, где сгинуло больше всего люда". «Ясно», — задумчиво пробормотал я, озабоченный новой проблемой. «Теперь еще маршрут придется прокладывать так, чтобы избежать лишних неприятностей». «Ну, а раз все ясно, то и сворачиваться пора», — подытожил Тьер Труно и вмиг скрутил карту. «Ну что, будешь брать?» Я сделал вид, что призадумался, почесал затылок и, наконец, пробормотал. «Мне бы подумать еще малость. Ну, думай, думай». Покладисто согласился Калвин. «Только смотри», — предупредил он. «До завтра не решишься, три серебряных в зачет общей суммы не пойдут». «Угу», — скорчив разочарованную рожу, подтвердил я понимание этого неприятного факта и, опечаленно вздохнув, отдал Тьеру Труно оговоренную сумму в серебре. «И все же зря ты так?» Получив на руки деньги, неожиданно рассмеялся владелец таверны. «В смысле?» Не понял я. Да ладно тебе, все еще посмеиваясь, сказал он. Неужто думаешь, я не понял, чего ты хотел. Знаешь, сколько тут таких умников было, которым в один прекрасный миг пришла в голову отличная мысль, что карта вся им, в общем-то, и не нужна. Мол, достаточно узнать, где находится ближайшее кремхолу драконье Логово. Тогда ведь можно и не платить ничего бедному Калвину, пусть свою карту продает другим дуракам. «Мне и в голову ничего подобного не приходило», — заверил я Тьера Труно и, чувствуя, что начинаю заливаться краской, попятился к двери. «Ну-ну», — явно не поверив мне насмешливо протянул владелец драконьей головы и вдогонку выдал. «Но лучше карту купи, потому как все три ближайших к Римхолу драконьих логова находятся на неприступном горном кряже. Туда только на крыльях забраться можно». «Я подумаю», — снова пообещал я и вымылся в коридор. Направляясь к себе, на ходу насвистывал веселый мотивчик и разглядывал стоящую перед мысленным взором картинку. На самом деле отличная карта, ни нисколечко не жалко потраченного на ее просмотр серебра. Добравшись до своей комнаты, быстренько скинул сапоги и завалился на кровать. Руки за голову закинул, и принялся изучать карту в поисках ближайшего логова сумеречника. Благо их на карте шесть штук звездочками обозначено. Правда, возле Римхола нет ни одного. Логово огнедышащих и льдистых драконов есть, а сумеречных нет. Топать придется чуть ли не до перевала. Очень удачно, кстати, Калвин подгадал с наложением своих меток на подлинную, да еще и такую превосходную карту. На ней ведь все-все в подробностях показано. И городки, и деревеньки, и поместья знатных лордов. Ручьи, речушки и озера, мосты, торговые тракты и обычные дороги. С такой картой даже без проводника добраться до цели не составит труда. Хотя, конечно, лучше не экономить на найме знающего территорию человека. А то легко можно забрести в такое место, которое лучше обойти стороной. Вдовольно любовавшись на свое приобретение и твердо запомнив, где искать сумеречников, я скупо похвалил беса за старание. Ведь, может же, может, поганец пользу приносить. Правда, убытку от него пока больше. Так и заснул под недовольное бухтение беса от чего-то жутко возмущенным моим замечанием, что ему осталось отработать 7995 золотых и 7 серебряных ролда. Утром меня разбудил стук в дверь. Эта засланная Гэллом прислуга ломилась. Самого-то его, понятно, в гостевые комнаты не пустили, а в зале, как уговаривались, он меня не обнаружил. Пришлось спешно умываться, собираться. На перекус же времени не хватило. Впрочем, не очень-то и хотелось. Ночью выпал снег, и на улице было белым-бело. Даже непривычно. Римхал хоть и считается городом, а все же больше на деревню смахивает. Как не погода, так такая же всюду грязища. Да что и говорить, если в этом городе лишь четыре центральные улицы замощены камнем, и это при том, что до каменоломен рукой подать. Впрочем, мысли о явном недосмотре со стороны Римхальского начального люда касательно приведения в порядок города тотчас вымело из меня холодным ветерком. «Плащ, первым делом теплый плащ», — пробормотал я, кутаясь в свое куцое недоразумение. «Ну так пошли», — поторопил Гэл, явно тоже собравшийся прикупить себе что-нибудь эдакое на торгу. Дошагали до рынка быстро и также скоренько заскочили в первую попавшуюся лавку, чтобы отогреться. Покупать же само собой у оружейника ничего не стали». С меня довольно выторгованного утощего арла фальшиона а Гэл вообще к оружию равнодушен. Однако дальше дело пошло веселей, особенно после того, как я прикупил себе за семь серебряных превосходный зимний плащ. С краем из плотной тюленьей кожи, подбит овчиной, сказка, а не плащ. И размера как раз подходящего, чтобы набросить его поверх брони, «С такой одежкой мне, пожалуй, никакие морозы не страшны, и в походе можно прямо спать на земле, просто закутавшись в него». «Помимо этого, я приобрел еще пару комплектов теплого исподнего. Пригодится? Переодеться там, если вдруг в какую глубокую лужу провалюсь, или же если взмокну, удирая со всех ног от обозленного сумеречника». Устав бродить по торгу, мы решили заскочить в удачно подвернувшийся кабачок, выпить покупку Глинтвейна, отогреться и обмыть покупки. Сказано, сделано. Тут же свернули в нужный торговый ряд, выходящий прямо к крыльцу присмотренного нами кабака, и направились к заведению. Однако почти сразу же были вынуждены остановиться. Чтобы разминуться с небольшой, но весьма колоритной компанией, которая, зыркая по сторонам, двигалась в развалочку навстречу нам, занимая при этом весь немалый проход между прилавками. Четыре парня в одинаковых поношенных серых полупальто и засаленных шляпах-котелках. У меня при взгляде на них сразу возникло стойкое ощущение, выработанное за время службы в Кельмской страже, что это отнюдь недобропорядочные граждане идут. Какая-то мутная компашка, явно не гнушающаяся темными делишками. Небось и заточка у каждого или длинный нож сокрытый в широком рукаве. Но разминуться с этими типами не получилось. Один из них, долговязый, едва приметив нас, тут же счастливо заулыбался, щеря редкие зубы, и приветливо кивнул от младшему «Здорово, Гэл! «Здорово, Буч!» промямлил в ответ как-то сразу притухший Гэл. Похоже, известные ему личности. И приятных воспоминаний о прошлых встречах с этой компанией парень не питает. Да ладно тебе, прямо нерадостный такой. Подойдя к Гэлу и дружелюбно похлопав его по плечу, ухмыльнулся Буч. Ты же знаешь, мы за своих Римхальских горой стоим. Тебе ли нас бояться?» Но продолжать разговор с моим приятелем, как я ожидал, долговязый не стал. Он сразу перевел взгляд на меня и, цыкнув зубом, с линцой спросил. «Так это ты, стало быть, стражником будешь?» «А тебе какое до -то того дело?» С равнодушной миной осведомился я. «Да меня Угрюмый к тебе послал, с весточкой», со значением произнес Буч. Только я не понял, на что он хотел намекнуть. А вот Гэл определенно что-то сообразил, так как после его слов ясно побледнел. «Без понятия, кто такой этот Угрюмый». Безразлично пожал я плечами. «Так что отвали». «Зря ты так», — укоризненно покачал головой парень. «Угрюмого не уважаешь, значит?» «Да я знать не знаю никаких угрюмых». Все так же безмятежно ответствовал я. «Попутал ты, похоже, что-то. Иди другого стражника ищи». «Так это не ты, значит, кнута его дружков привалил?» Сощурившись, уточнил Буч. «Кнута?» — нахмурившись, переспросил я. И признал «Кнута я», после чего Веска добавил. «За дело, впрочем. За разбой». «А это мне без разницы», — осклабился Буч. «Главное, что кнут денег должен остался угрюмому. Почти полторы дюжины золотых. Отдавать их теперь стало быть некому. Меня ожиданно заключил. Так что теперь ты, выходит, торчишь угрюмым двадцатку золотом». «Да с чего бы это?» Откровенно офонарел я с этой арифметики из того, что на меня пытаются повесить совершенно чужой долг. «Ну, это ты самого угрюмого спрошай», — с усмешкой присоветовал вымогатель. «Мне как велели, я так и передал». «Да, и еще», — спохватился он. «Сказали, сроку тебе до завтра должок возвернуть». «А иначе пеняй на себя». Вот и весь разговор. Мутная компашка тут же свинтила... А мы остались стоять в полном недоумении посреди торговых рядов. Я с досады сплюнул, ибо хорошее настроение оказалось безнадежно испорчено, и раздраженно обратился к Гэлу. «Что это за наглые рожи такие?» «Будь корве со своими дружками», — буркнул тот в ответ. «Те еще козлы, вечно трутся на торгу, да с приезжих из тех местных, за кем никто не стоит, деньгу трясут». «И что, им еще никто порылу не настучал?» — хмуро осведомился я, борясь с возникшим желанием нагнать этих мелких вымогателей и поговорить с ними, как полагается. Кулаки так и чешутся начистить пару-тройку наглых рож. Одно только и останавливает, они просто передали чужие слова, а потому и спрос с них невелик. «Настучишь им, как же!» — язвительно высказался мой приятель и расстроенно вздохнул. Они же на побегушках у Угрюмова состоят. А угрюмый этот кто такой? Спросил я, испытывая закономерный интерес по отношению к упомянутой персоне, до того борзой, что смеет перекладывать чужие долги на левых людей. Главарь одной из самых крупных шаек бандюгов в городе. Почти сотни человек у него, ответил паренек. Больше только у дядюшки Джода, у Валета. Ничего себе у вас тут шайки. «Приведенные цифры вызвали у меня неподдельное изумление». «А стража ваша куда смотрит?» «Да туда же, куда и все, в кошель», — простодушно пояснил Гэл. «Стражники тоже люди, и им, как и всем, лишь бы денежку побыстрее срубить, да уехать отсюда куда подальше». «Да ну, дичь какая-то», — уязвленно пробормотал я, восприняв упрек в адрес стражников частично и на свой счет. Хотя у нас в кельме сдаимцев мигом и стражи вышибают. Учитывая обстоятельства, понятно желание абсолютного большинства римхальцев, включая городских защитников, перебраться в более приветливые края, но идти ради этого поперек совести, приступая свою клятву защищать людей, не обирать их и не потворствовать преступным личностям. Для этого уж совсем отчаяться надо. И ничего не дичь обиженно заявил паренек, шмыгнув носом. «Так и есть, в Римхале всем сду берут. И стражники, и даже магистратские чинуши спешат накопить достаточно и умотать из города, прежде чем вновь объявится Алый». «Да, нехорошо у них с этим огнедышащим драконом вышло», — подумал я, сразу вспомнив стенание товарищей по походу за рудой как они кляли этого проклятущего Алова, ставшего живым кошмаром Римхала? Сиф в красках расписывал эту забавную и в то же время трагичную историю о нелепой случайности, из-за которой процветающий городок оказался обреченным на вымирание. Поначалу-то все для Римхала складывалось на редкость хорошо. Город сильно разросся благодаря наплыву людей, оставивших паларские горы по вине созданий мятежных архимагов, магических драконов и слыл безопасным для проживания и удобным местом для торговли. Крылатые чудовища, если изредка и появлялись вблизи, то быстро улетали, а самых настырных либо любопытных отгоняли выстрелами из крепостных арбалетов. Страха не было, ибо люди чувствовали себя уверенно среди городских теснин, где никакому дракону их не достать. Так продолжалось до тех пор, пока в окрестностях Римхола не объявился молодой, красивый, алой расцветки огнедышащий дракон. То ли мимо пролетал, то ли просто приблизился из любопытства сие, неважно. Главное, что чешуйчатое чудовище оказалось вблизи городских стен, и один идиот додумался в него стрельнуть. И совершенно случайно попал этому самому дракону прямо под хвост. После чего и начались черные из-за дыма пожарищ деньки Римхала. С тех пор злопамятная крылатая скотина раз в несколько лет обязательно сюда наведывается. И ничего с этим невозможно поделать. Городок-то не коронный, а значит защищать его должен владелец. И ему при всем желании не накопить столько денег, чтобы нанять на несколько лет пару-тройку архимагов, Потребных для уничтожения зловредного создания. Так вот римхальцы и живут, каждый день ожидая лавины огня с небес. Ладно, спохватился я, что-то мы не туда свернули. А к глупым шуткам этот ваш угрюмый случай склонности не имеет? Да нет, вроде, малость растерялся паренек, почесав в затылке. Надо бы у деда спросить. Он его всяко лучше знает. Хорошая мысль одобрил я предложение от ими младшего Дело с этим угрюмым темное, так что не помешает посоветоваться с умным стариком, хорошо разбирающимся в местных реалиях. Легко сказать, да трудно сделать. Нам пришлось чуть ли не полгорода обойти, прежде чем мы отыскали от ими старшего в одной из таверн, где он обсуждал с какими-то старыми знакомцами возможность вхождения в их долю в перспективном предприятии, Торвина в последнее время постоянно подобными разговорами донимали. Слишком уж многих людей заинтересовал факт добычи столь внушительного количества драгоценной руды. Вот и приходится деду крутиться подобно ужу, чтобы и от назойливых предложений помощи отбиться и не обидеть никого. Спасли мы его, в общем, от докучливых собеседников» которым Торвин, судя по усталому виду, уже отчаялся втолковать, что не собирается нанимать десяток возчиков при десятке жителей, до собственной охраны для безопасного и быстрого перемещения в город добытой руды. Впрочем, старик недолго радовался нашему пришествию, ровно до той поры, пока мы не поведали ему о случившейся на торгу встрече с молодыми вымогателями. «Вот же...» Проглотив ругательство, досадливо крякнул дед и расстроенно покачал головой. «Зря я, старый дурак, надеялся, что все обойдется. Уезжать тебе надо, Кэрридон. Сегодня. Самый край завтра». Огорушил он меня неожиданным советом. «Да с чего бы вдруг?» — возмущенно вскинулся я. «Из-за нелепых претензий какого-то слишком борзого бандюги?» «Нет, никуда я не уеду». «Понятно, что не уедешь». С сожалением вздохнул дед. «Без драконий-то головы». «Уже растрепал», — недовольно глянул я на Гэла. Тот, виновата, шмыгнув носом, отвел глаза. Не удержал в себе, значит, эдакую новость. «Я ведь, знаешь ли, не поверил ему поначалу», — поделился со мной старик. «Подумал, врет по обыкновению. Я ведь и в мыслях не держал, что такой серьезный человек, как ты, Кэридон, мог в Римхолы за такой дури заявиться». «Конечно, то, что ты в драконьей голове остановился, вроде как намекало, но там многие останавливаются помимо желающих убить крылатого ящера. У нас же приличных таверн на весь город всего две». «Давайте не будем об этом», — поморщившись, попросил я, видя, что дед явно намерен предпринять попытку образумить меня и отговорить от несусветной глупости охоты на дракона. «Тут дело решенное» и назад я повернуть не могу, так как иначе отправлюсь на плаху». «Вон и как», — озадаченно свел седые брови дед и успокаивающе поднял морщинистые ладони вверх. «Ну, пусть так, пусть так», — ну, заметил, зачем-то потрогав уже зарубцевавшееся ухо, «однако тебе и впрямь лучше уехать». «Да ну прям», — попытался возразить я, но был перебит от ими старшим. Тут ведь дело не в долге каком-то. Кнут-то, сказывают, не сам по себе был, а под Угрюмом ходил. А недавно недобитки из той шайки до города добрались и обо всех своих злоключениях растрепали. Ну и слухи пошли, нехорошие слухи. Для Угрюмова, Что, дескать, он уже не тот волк, и люди у него гнилые, мол, одного единственного стражника в лесу встретили, да побежали от него, морая портки. Так что угрюмому ничего не остается, кроме как разобраться с тобой. Но дураком он никогда не был. Оттого и дал тебе небольшую отсрочку, в надежде, что ты не станешь обострять и просто уедешь из города. А он тогда приспокойно скажет, что ты испугался, и восстановит свой авторитет. «Нет, все равно уезжать я никуда не собираюсь. Даже не задумываясь, повторил я». «Тогда жди неприятностей. Чуток бы раньше нам сообразить, да к Валету или дядюшке Джозе заступая обратиться за долю малую. А сейчас-то уже навряд ли кто из них поможет. Небось, все в сторонку отойдут, чтобы посмотреть, чем дело обернется для Угрюмова И решить, не пора ли его территорию поделить». Поживав губами, старик задумчиво молвил. «Хотя попробовать поговорить с набольшими все же стоит». За спрос не бьют. Еще никогда бандюкам за защиту не платил. Оскорбленно вскинулся я на это предложение. Тогда уезжать тебе надо б на Дед развел руками, показывая, что иного выхода у меня нет. И чем скорее, тем лучше. Да идет он к демонам этот угрюмый. В сердцах высказался я, переживая не столько из-за возникшей угрозы жизни, сколько из-за возможного нарушения своих стройных планов по добыче драконьей головы в результате вероятной конфронтации с римхальскими бандюками. «Пусть только попробует перейти от угроз к делу», — зло буркнул я. «Моментом отправиться требовать долг непосредственно с кнута. Если он отыщет его, конечно, в Нижнем мире». «Ты силен, Кэрридон, и Толиар у тебя есть, это да. Но всех наших злодеев тебе все равно нипочем не одолеть», — покачал головой Торвин. «Ничего, и не с таковскими справлялись», — успокоил я старика. «Тем более, что задерживаться в Римхале я хоть так, хоть эдак не собираюсь. Думаю, обойдется». «И страшного ничего не случится за те несколько дней, пока я экипируюсь, да найду проводника и возщика с парой-тройкой вьючных животин». «Не что, рассчитываешь все-таки драконью голову приволочь?» — недоверчиво хмыкнул дед. «Если бы твердой уверенности не имел, то и не затевал бы ничего», — убежденно заявил я. «Тогда надо б на Юрику сходить». Внимательно поглядев на решительно настроенного меня и медленно кивнув в такт каким-то своим мыслям, сказал дед. «Он хоть и стар уже, зато все наши горы как свои пять пальцев знает. С ним не заплутаешь, проведет тебя куда хошь». «Мне в бывшее владение барона Дикуэрта попасть надо», — тут же уточнил я цель своего похода. «Да хоть за перевал, Юрик проведет, не сумлевайся даже». Уверил дед. В силу того, что от имени старший человек дело, неудивительно, что он не стал переливать из пустого в порожнее, а сразу потащил нас к этому самому Юрику. Тот оказался живеньким дитком, несмотря на довольно почтенный возраст. Приняли нас в доме охотника весьма радушно, тут ничего не скажешь. Однако дело наше не выгорело. Выпив с нами немного вина и поболтав малость, Давнишний знакомец Торвина посетовал на старость и, с сожалением отказался стать моим проводником, признавшись при этом, что нужные места знает неплохо, и ему не составило бы никакого труда довести меня до владений дикуэрта. Если бы только не зима на дворе, ибо нельзя старому охотнику в такую пору по горам бродить, на ледяных камнях на ночевку устраиваясь, мигом скрутит, И так зимой даже у жаркого камина кости ноют. То ли дело летом. Я и сам бы с удовольствием отложил поход в горы хотя бы до весны, да никакой возможности сделать это не имею. И без того время поджимает».